Глава двадцать пятая. Все было по-прежнему в маленькой комнатке Нишетте. Густав чувствовал, что кресло у окна, в котором застал он грезетку, не покидалось ею в течение двух долгих месяцев ожидания. Все до такой степени было согласно с его воспоминаниями минувших счастливых лет, что время, проведенное им в Ницце, показалось ему мимолетным сном. Он будто вчера еще был в этой комнатке. «Наконец приехал!» — воскликнула молодая девушка, взяв его за руки и смотря на него. «Как я рада! Я уж боялась, что не увижусь с тобой!» Счастливая возвращением Густова, она уже смеялась над своими страданиями в его отсутствие. «Я не мог же так скоро бросить Эдмона, дитя мое!» — отвечал Густов. «Ты бы знала, как он был болен!» Но теперь его совсем вылечили?» «Можно, по крайней мере, надеяться!» Мне было так жаль его. Каждый день я молилась за вас обоих. К моему приезду, я думаю, он уже будет совсем здоров. А ты? Разве опять уедешь? Я обещал госпоже де Пере и Эдмону. «Поезжай», — тихо сказала Нишетта, и в ее голосе слышалось столько грустной покорности и невольно пробивавшегося страдания, что Густав опять усомнился, придется ли ему вернуться в Ниццу. Тем не менее, думая несколько приготовить ее к возможности новой разлуки, он спросил, будто бы ничего не замечая. «А что?» «Ничего. Не от десяти минут, как приехал, еще не снял пальто, а уже говорит, что уедет». «Успокойся, мы еще две недели пробудем вместе». «Только две недели?» «Может быть, даже три». «Как, однако, ты любишь Эдмона!» — сказала Грязетка, посмотрев на него недоверчиво. «Ты знаешь, что мы с ним друзья?» Он едва отпустил меня, но я сказал, что не могу. Я непременно хотел тебя видеть». «Точно хотел? Разве я тебе когда-нибудь лгал?» «А я, признаюсь, боялась. Думала бог весь что», — говорила грязетка, снимая с густого пальто и кладя его вместе с дорожной фуражкой на постель. «Чего ж ты боялась, ребенок?» «Думала, что ты уж меня не любишь и занят другою». «Кем же?» Вскрикнул Густов, думая скрыть выступившую на лице его краску. «Кем? Другую. Мало ли женщин!» «Ну, а теперь ты успокоилась?» «Конечно, потому что ты здесь. А все-таки...» «Что все-таки?» «Все-таки боюсь, что ты не для Эдмона хочешь опять ехать». «К чему ж бы я тогда приехал сюда?» «Так, ты подумал, эта бедная девушка теперь тоскует в Париже. Повидать разве ее?» а, может быть, и та уехала, ты и воротился сюда. Разве не может быть? Женщины обладают даром предчувствия, и предчувствия редко их обманывают. Разговор этот был в тягость Густаву. — Ты не знаешь сама, что говоришь, — сказал он. — Пойдем завтракать, — перебила она. Стол уже был накрыт и все приготовлено. Бедная девушка знала, что Густав приедет усталый и голодный, ждала его, приготовилась. «А я тебе скажу», — продолжала Нишета, сев возле своего дорогого гостя, «не полюбит она тебя так, как я». Замечание это было отчасти доказано немедленно последовавшим за ним поцелуем. Густаву стало так хорошо после дороги, было и привычки обступили его с такой увлекающей силой, что образ Лоранце еще не смущал его воображение. Да и Нишета точно была увлекательно хороша. Для дорогого гостя она облеклась во всеоружие тонко рассчитанного кокетства, кокетство, для которого требуется ум и некоторое понимание сердца мужчины. В прическе, в простеньком незатейливом чепчике, в фасоне платья было что-то новое, напоминавшее былое и в то же время соблазнительно неотразимо. Это было хорошо известное густого Нишета и что-то еще, прежде им незамеченное. Может быть, это что-то? Были два месяца разлуки. Время дает человеку много новых очарований. За завтраком Густав рассказал о простом образе жизни в Ницце, умалчивая о минутах, проведенных с Лоранцей, и о прогулках с нею и ее отцом. Нишета рассказывала про свою жизнь в его отсутствии. Рассказ ее был немногослужен. Сначала она много и долго плакала и две недели не выходила из дома, потом встретила как-то свою старую приятельницу, подругу по магазину. Подруга эта получила недавно наследство и намеревалась ехать в тур, чтобы там открыть свой магазин. До отъезда Шарлотты Туссен Нишета была неразлучна с нею. Подруга уговаривала ее оставить Париж и ехать вместе с нею, представляя могуще от этого произойти значительные выгоды. Но Нишета не соглашалась, и, проводив приятельницу недели за полторы до приезда Густова, осталась опять совершенно одна. «Теперь», — сказала Нишета, когда Густов позавтракал, «тебе надо бы отдохнуть? Ты устал». «Да, я пойду домой», — отвечал Густав. «Зачем? Ложись на мою постель. Ты уснешь?» «Я в это время буду работать или читать?» Густав повиновался и лег на постель грезетки. Через час он уже спал крепким сном, сном после дороги и свидания с любимой женщиной. Нишета поправила волосы и села с книгой в руке перед камином. Но спящий Густав занимал ее более, чем попавшийся ей роман. Густав проснулся в семь часов вечера. Покрытая абажуром лампа сообщала приятный полусвет комнате. Нишета сидела устала за работой, положа маленькие ножки на перед каменным стул. Густов несколько времени любовался, открывшейся перед ним картиной, в которой художнику нечего было прибавить. «Вот мое прошедшее», — думал он. «Должен ли я продолжать его? Девочка эта меня любит. При одном моем движении все ее существо готово отдаться мне. Она бросится ко мне на шею. Скажи я только одно слово». «Да к чему поведет нас все это, и меня, и ее? Оба мы состаримся, желания наши изменятся, оба мы бессемейные и бездомные. Будет ли нам довольна нашей привязанности в возрасте, когда у других есть дети, семейства? Будем ли мы по-прежнему любить друг друга? Стареет жена, мы смотрим равнодушно, но не можем видеть равнодушно стареющую любовницу. Разные привязанности, разные чувства». Так думал Густав, и через неделю по своем приезде он почти убедился, что уедет, и уже сожалел, что обещал Нишете провести с нею три недели. Читатели не станут его обвинять в неблагодарности. Он делал так, как бы всякий на его месте делал. Такова натура человека. Нишета была очень хорошенькая. Густав чувствовал при ней приятное волнение, за удовлетворением которого не оставалось уже ничего. Это была женщина, лицо которой ему понравилось, и сразу пробудила в нем страсть. Она отдалась ему легко, он нашел в ней душевные качества, которых и не думал отыскать. Она развлекала его ум, говорила сердцу, льстила тщеславию. Не видя других женщин или за неимением лучшей, он бы долго ее еще не оставил». но поставленная в параллель с прекрасной невинной девицей, которая может отдаться любимому человеку, только сделавшись его женою, ум и сердце, которые возвышены образованием, которое прельщена уже своей недоступностью и заманивала воображение неизведанным. Мишетте теряла от этого сравнения. И кто на месте густова, прожив два года с одной из этих женщин, не предпочел бы ей другую, обещавшую впереди еще много счастливых, упоительных дней? Это тяжело, грустно для покидаемой женщины, но так бывает почти всегда. Большинство молодых людей переживают подобные минуты и выходят из них с решимостью густова. И весьма многие из оставленных женщин утешаются скоро, и даже припоминая свое прошедшее, говорят иногда «Может быть, это и к лучшему». Есть, впрочем, в любви к этим оставляемым женщинам минуты, которых не может доставить любовь, возникающая, особенно если женщина так хороша, так еще полна молодости и силы, как Нишетта. Но за этими минутами неминуемо следует утомление. Сердце им пользуется и проникается мечтой и обещаниями иной любви. Тогда человек решительно отдает преимущество надеждам последней любви над уже изведанными наслаждениями первой. Кому не случалось, обнимая женщину, думать в то же время о другой? Эгоизм человеческого сердца сильнее эгоизма ума. Были иногда минуты, в которые Нишета отдавалась Густову со всей доверчивостью беспредельно страстной любви А Густав в то же время воображал, что ласкает и целует Лорансу. Тогда его ласки были обаятельнее, поцелуи его были жарче, и бедной Нишете казалось, что Густав еще никогда не любил ее так страстно. А как бы она заплакала, если бы могла понять свое положение в эти минуты? С приближением необходимости покинуть Нишету навсегда воспоминания прошлого ярче и увлекательнее проносились перед Густавом и, казалось, говорили ему «Останься с нами». Раз, когда он пришел к грязетке, ее не было дома. Он, однако, вошел и, усевшись ждать, стал рассматривать ее маленькую комнатку. В ней так много было его подарков, и с каждым из них связывалось воспоминание. «Бедное дитя». думал он, рассматривая статуэтки и недорогие картины, которыми он сам украсил ее комнату. Как она дорожит всеми моими подарками! Вот эти золотые безделки! Только их она и согласилась принять, и для меня только их надевает. Вот мой портрет! Она повесила его над своей постелью, за занавесками, боясь меня скомпрометировать перед теми, кто иногда к ней заходит. «Добрая нишета! Теперь ей все это улыбается. Придет время, она будет плакать над каждую из этих вещей. Каждый из них ей напомнит человека, ее покинувшего и полюбившего другую. Еще страшнее при них будет ее одиночество. Всегда перед глазами они не позволят требовать от другого то, чего не могла она найти во мне». Поддавшись этим размышлениям, Густов будто искал в своем сердце опоры для поддержания падающей любви. Но таинственная, многообещающая будущность, заключенная для него в одном слове «Лоранса», охватывала его вдруг, и он быстро вставал, будто тотчас же собираясь уехать. Тогда он выронил последние слезы о Нишете. «Так над трупом ребенка плачет мать», в то же время улыбаясь другому ребенку, который впоследствии совершенно утешит ее в потере первого. Когда Нишета вошла, он сидел посреди ее комнаты с заплаканными глазами. Она тихо подкралась и положила к нему на плечо свою хорошенькую головку. Густав оглянулся. Улыбкой и поцелуй Гризетки его приветствовали. — Что с тобой? — спросила она, потому что его волнение было слишком заметно. «Ничего, моя добренькая», — отвечал он, взяв ее к себе на руки. Взгрустнулось, что должен тебя оставить». «Так ты решительно едешь?» «Да». «Верно, получил из Ницца письмо?» «Да, получил сегодня». «Что же, Эдмону хуже?» «Нет, но поправляется плохо. Хочет непременно, чтоб я был с ним. Нельзя же отказать больному». «Густав», — умоляющим голосом сказала Нишетта. «Что, друг мой?» «У меня есть до тебя просьба. Если ты меня любишь, так сделаешь». «Скажи, какая просьба». «Ты не сделаешь». чего же? Скажи, если это только возможно». «Еще бы невозможно. Это так легко». «Так говори же». «Возьми меня в ницу «Друг мой, ведь ты мне об этом писала, и я уже тебе объяснил, почему не могу». «Так не возьмешь?» «Нет», — отвечал запинаясь Думон. «Не могу». «Я бы жила там особенно», — продолжала она, полагая, что убедит этим последним доводом Густова. Но Думон молчал. В этом молчании Нишета видела возможность его согласия. «Я там найму себе маленькую комнатку», — продолжала она, увлекаясь. «Никто не будет знать, что я там, ни Эдмон, ни госпожа де Пере. Ты ко мне зайдешь иногда попозже, когда совсем стемнеет и никого не будет на улице». «Я уж и этим буду счастлива. А в Париже мне скучно, скучно. Тебя нет со мной, и я сойду с ума». «Да ведь я же вернусь, Нишетта», — отвечал Густав. «И уж тогда мы более не расстанемся». «Как хочешь. Я не поеду без твоего согласия», — отвечала Грязетка, отирая слезы. «Ты когда же едешь?» «Дней через пять. А мне можно проводить тебя до шалона? Все-таки буду дольше с тобой». «Вот это умно!» «Это другое дело. Поедем», — отвечал Густов, внутренне довольный, что хоть какую-нибудь радость может еще подарить ей. «Какой ты добрый», — сказала она, страстно его обнимая. Обрадованная грезетка чуть не прыгала от радости. После поездки в Ниццу Густов был для Нишеты то же, что отец для ребенка, которого хочет отдать в школу, куда не хочется маленькому шалуну. Он считал себя счастливым, если мог доставить ей хоть ничтожное удовольствие. Все-таки она поросеется. Вслед за этим Густав получил от Эдмона письмо. Читатель, вероятно, уже догадался, что письмо, о котором Думон упоминал в разговоре с Нешетой, было только предлогом к отъезду. В самом же деле он не получал никакого письма. Вот что писал Эдмон в письме, действительно присланном. «Я еще, мой друг, очень слаб». Но ну, авось, хватит силы написать тебе несколько строк, прежде всего о себе, чтобы уже более не возвращаться. Мне несколько лучше, и вообще, кажется, шансы выздоровления увеличиваются. Мать мне передала твой разговор с нею и настоящую причину твоего отъезда. Я вспомнил тотчас же о нашей доброй Нишетте, вспомнил, какие мы приятные дни проводили с нею». «А потом, хорошенько подумав, и так, как ты, полагаю, должен скоро вернуться, если только вернешься, решился дать тебе свой совет. Ты знаешь, что я душевно люблю Нишетту, но также знаешь и то, что тебя я люблю больше. И это очень естественно. Вот почему, не колеблясь нисколько, я решился дать тебе совет, в котором, по моему мнению, твое счастье, как бы он ни огорчил Нишетту, твое счастье прежде всего». а счастье твое, друг в руках Лоранце де Муртонь. Я тебе обязан Еленой, а ты, Лоранцию, будешь обязан не мне, но я исполню свой долг, выведя тебя из нерешительности, если ты все еще не решился. Прежде всего, она тебя любит. И сколько я заметила из разговоров с нею о тебе, любит сильно. Это в ее каждом слове так и просвечивает. А где любовь, там и счастье. Родители ее – люди прекрасные и будут, как сына, любить тебя. А где родство, семейство – там счастье. Потом лоранса ангела красоты и невинности. Это чистая, нетронутая душа. Тебе предстоит ее возделывать. Это, густо в счастье, потому что здесь религия, невинность, будущность. Женись на Лорансе де Муртонь, но не забудь выплатить честно свой долг Нишетте». «На твоем месте я бы на словах все сказал ей. А ведь ты, я почти уверен, думаешь написать ей отсюда. Она девушка умная. Она сама внутренно понимает, что связь ваша вечно не может продолжаться. И мне кажется, будет тебе благодарна за уверенность в ней и в любви ее, если ты объяснишь ей откровенно свое положение. Мне незачем говорить, чтобы ты обеспечил ее будущность». «Ты это и без моего совета сделаешь. Но постарайся так обеспечить, чтобы в этой будущности было ей рассеяние и занятие. Купи ей небольшой магазин». Кроме того, положи в банк на ее имя сумму, которая могла бы ей быть действительно пособием, если дела ее дурно пойдут в магазине. «Больной, ты сам знаешь, имеет право говорить как старик. Я почти все это рассказал Ларансе. Она удивлялась, от чего ты так долго не едешь. Да и точно, чтобы захватить бумаги, месяца очень много. И я сказала, что ты теперь верно все устраиваешь так, как я написал выше. Она тебя превозносила за это. Говорила, что ты поступаешь благородно, как следует честному человеку. Разумеется, я бы ей не рассказывал, если бы заранее не был уверен в ее мнении. Но во всяком случае, делай дело скорее и возвращайся. Она теперь думает, что тебя задерживает будущность Нишеты, а не привязанность к ней. А засидишься еще, так, пожалуй, в ней и сомнения поселятся. Очень молодые девушки удивительно проницательны и понимают все тонкости любви лучше нас». Письмо это разогнало последние сомнения Гостова, но он все не решался объявить Нишете о своей женитьбе и положил отдалить, насколько возможно, критическую минуту. Его удерживала оставшаяся в грезетке привязанность, и ему не хотелось отравить ее последнее удовольствие провожать его до шалона. «Нет», — думал он, — «пусть она это узнает, когда я уж буду далеко. Не хочу, чтобы к ее воспоминаниям о последних приведенных со мной днях примешивалось тяжелое чувство. Пусть поймет мою боязнь огорчить ее, пусть увидит в ней последний залог любви». Объявить дурную новость никогда не поздно. Да и почем я знаю, может быть, ее страдания, слезы удержат меня. А мое счастье там, Эдмон прав. Я чувствую, что уж теперь там мое сердце. Бывают положения, которых никак нельзя выражать женщине, оставляемые для другой, потому что в любви нет выражений неточных или смягчающих горечь мысли, а между тем самое положение требует исхода. Когда любившие друг друга могут быть вместе и не возбуждается в них ничего, кроме тихих воспоминаний прошедшего, когда, разобрав свое сердце, мы в нем не находим любви к женщине, некогда ее нам внушавшей, и сознаем, что любим другую, если бы можно было ясно очертить ей состояние своего сердца, незаметно». нечувствительно довести ее сердце до умеренной температуры, кроткой и ощущаемой к ней привязанности, и обратить остающуюся в ней любовь в дружбу, честную и преданную, как бы от этого выросла нравственная сторона человека. Такие признания к несчастью возможны только с немногими, исключительно развитыми натурами. Прежде всего, самолюбие и потом рассудок дают им силу затаить свое горе и потом разом дунуть на свое прошедшее. С Нишетой это было невозможно. Она бы разразилась рыданиями и упала на колени перед Густавом. А необходимо было покончить. Густав написал госпоже де Пере, что на другой день после получения ею письма он уже будет в Ницце. Это значило по заключенному между ними условию. «Я прошу руки Лорансы де Мортонь». В тот же вечер он выехал вместе с Нишетой в Шалон. Грязетка была восхищение. До сих пор она никуда не выезжала из Парижа. Все ее занимало. Бедняжка не знала цели путешествия начатого так весело. В Шалон они приехали в шесть часов утра. Пароход отправлялся в Леон в двенадцать. Нишета, всю дорогу, заставлявшая Густава повторять, что он ненадолго с ней расстается, была весела все время. Пока перенесли с берега и укладывали вещи пассажиров, она оставалась на пароходе. Дали сигнал отплытия. Нишета обняла Густава и сошла на берег. он, чтобы дольше ее видеть, оставался на палубе. Пароход удалялся. Чтобы не опечалить Густава, Нишета закричала, улыбаясь. «До скорого свидания!» «Да?» Густав утвердительно кивнул головой вместо ответа. Он чувствовал, что если бы захотел говорить, слезы покрыли бы его голос. Нишета долго еще махала платком и потом долго смотрела вслед удалявшемуся пароходу. Густав уже ее не видел. Она уже для него смешивалась с чуть видимыми людьми и предметами берега. «Плакать нечего!» сказала себе Нишета, отирая обильно струившиеся по ее лицу слезы. «Он скоро вернется!» Пароход был уже на повороте реки и скоро скрылся из вида.